Только на улице Эбергард почувствовал, как что-то сползло с его лица. Какое-то напряженное выражение. Достаточно весомое, чтобы звучно шмякнуться в снег. И падало оно именно вниз, под ноги. Но беззвучно. И тут же заступило на дежурство другое. Он так и не заметил, есть ли что-то между. Потоптался туда-сюда. И вдруг семь цифр отбрасывающих в стороны все. Вдруг позвонил Сигилд. «Я требую, чтобы ты не заходил больше в мой дом. Мне это не нравится. Мужу моему это не нравится. Но ведь хочешь видеть Эрну, жди ее на улице. Я предлагаю встретить Новый год вместе». «Что-что?» Хотя она прекрасно все услышала. Если бы сейчас кто-то спросил Эбергарда, за что вы ее ненавидите, было бы удобно ответить. Вот за это. Встретим Новый год с семьей. Ты, я и Эрна. Пока Эрна не выросла, мы все равно семья. Я буду праздновать со своим мужем и Эрной. Но Эрне лучше, если мы втроем. Она не хочет с тобой. Откуда ты знаешь? Спроси у нее сам. Что ж ты не хочешь праздновать со своей проституткой, с этим ничтожеством? Не так уж тебе хорошо там, да? Спохватился? Нас бросил только тебя. Не захотел начать все сначала, а я хотела. Это неправда. Я звонила, а ты бросал трубку. Я-то надеялась, что сможем что-то восстановить. А теперь поздно. Я люблю мужа. И муж любит меня. Лучшие свои годы я отдала тебе. И было много хорошего. Мрак. За моей спиной только мрак. Эгоист. Я так страдала. Эрна плакала. Месяц. Каждую ночь. Это ты придумала только что. Мне было так тяжело одной. Твой друг переехал к тебе через три недели. Ненавижу. Пройдет время. Я тебя через двадцать лет буду ненавидеть. Эрна любит нового отца. Он не отец. Эбергард едва не сказал «твой урод». И он всегда будет с Он ее любит. А твоя мать меня предала. Я не оставлю Эрну. Не надейся. Про себя он добавил «тварь». «Никакими вызовами в у меня не запугать. Он любит Эрну, воспитывает ее, ладно, Сигилд. Все у тебя будет хорошо». Он отключил этот голос, потом отключил телефон, вышел друг из собственных пределов и оглядел себя и живое вокруг себя. Эрна навсегда дочь разведенных родителей. У нее не будет родных брата или сестры. Фотографии родительской свадьбы станут свидетельствовать лишь о несчастье и лжи. Милая Эрна, твой папа мало-помалу нашел твоей маме замену получше и помоложе. «Да, еще», — оживил телефон и отправил Сигглд. «На выходные мы едем с Эрной к бабушке на юбилей». И набрал Викторию Васильевну Бородкину из муниципалитета «Смородина», но ей уже пересадили мозги. Эбергард заметил, в этой беде не помогает никто, словно он сумасшедший. И все вокруг здоровы, словно дверь, в которую он бьет. Не существует. Помогите, все отводят глаза, бесполезно. Это не вылечишь на самом деле. Это он-то как раз здоров, а они... Как раз собиралась вам звонить. «Вызывали мы. Вашу». Бородкина издала продолжительный звук, напоминающий длительное всасывание чайного глотка. «Но тут при всем уважении. Что тут можно?» «У девочки сейчас полноценная семья. У матери дочь никто не отнимает. Вы же не пойдете в суд?» Он нажал «разъединить», теперь Бородкина пару раз наберет его сама, а потом побежит докладывать Хассу. Сделала все возможное, но друг ваш требует не пойми чего. Ведет себя вызывающе, грубо, неуважительно, психованный какой-то. Неудивительно, что дочь с ним не хочет. А мамочка так плакала, так плакала, когда приходила, и рассказала, между прочим, что... «Ну и ладно, ладно», — скажет Хассу, — «не надо меня во все это». Спасибо, Виктория Васильевна. Он обратился, мы помогли. И не отзвонит. Эбергард поехал в управление муниципального жилья к мудрому фрицу, знатоку законов реальной жизни и потусторонних сил. Ну что ж, органы опеки надо душить через город, через департамент территориальных органов, через ассоциацию муниципальных образований не ответил на вызов, вспыхивающий «Мама!» «Мама!» — если он не отвечал, — перезванивала Улрике и подробно плакала для нее, чтобы та запомнила и передала Эбергарду без изъятий. «Я иду?» Толкая двери первую-вторую, Эбергард не понял, но почувствовал что-то. Секретарша Фрица не улыбнулась ему. Болит голова на снег, приступ ипотечного удушья, но, во-первых, он подумал о другом. И фрица? И пустой кабинет? Я здесь. Фриц расположился в уголке, на несчастном стуле, который занимали сотрудники управления, опоздавшие на планерку. Им приходилось держать рабочие тетради на коленях и приподниматься из-за спин, давая информацию в ответ на поставленный вопрос. Выпустив галстук поверх пиджака, как язык удавленника, фриц держал в руках свежераспакованное приспособление для видеоигр. Эрни бы понравилась, выуженная из подарочных пакетов, теснившихся у его ног, как онемевшие гуси, Сбежавшиеся за кормом бутылки шампанского тянули серебристые горло расталкивая обтянутые пленкой бока конфетных коробок, конверты с деньгами, засовывались в конфеты или на самое дно. Новогодние подарки в управление свозили заранее. Фриц подбородком в грудь завороженно смотрел в мерцающий в руках мигающий омут. В нем готовились к битве два самурая. Сходились и расходились толчками, как рыба в аквариуме, и страшно медлили. Все. Последняя жизнь. И фриц осторожно опустил игрушку, как зажженную свечу под ноги. Нужно было меч подлиннее. Он, словно прислушиваясь к звонкам телефона, забытому в пальто, шевелением и вздохом в приемной, подпольным шорохом подземных вод, поведению сердца. И, улыбаясь, но только глазами, как улыбаются обворованные или обманутые, рассматривал Эбергарда вот так, видишь, не ты, а а мне, вот так, и кивнул, чтобы вопрос больше не нависал, раздуваясь, да. «Как монстр заступил!» «Приехала морда, Борис. Я и не знал, что помощником будет. Просто туша. Сказал, с главами управ договорились. В месяц по триста тысяч для префекта с каждого. С меня миллион. Так они решили. Я говорю, откуда у меня? Бюджета нет». «Я могу только свою зарплату отдавать. У нас система как-то не сложилась. Инспекторам моим, может, что-то и капает, а мне, если только бутылку виски». Фриц говорил не всю правду. «Неважно». Он давал представление о точнейшей правде. Хранить его для собственного спасения больше не имело смысла. Его оно не спасло. Вроде отъехали. Две недели назад монстр вызывает, обнял. Такие прям друзья. В комнату отдыха вздыхает «Беда, фриц беда! Если вы спасете только я, весь во внимании, он сын женится. квартиру нужна молодым. Большую не надо. Метров двести в центре. А откуда я? Это же два миллиона долларов». «Два с половиной. Я говорю, давайте попробуем сына вашего как-то на очередь поставим и будем двигать потихоньку, а через полгодика какую-нибудь трешку в округе за выездом попытаемся выдавить или в новостройке». Его это не устроило. «Перестал визировать мои распоряжения. Говорит, пусть прокуратура проверит управление Фрица». Я сперва уперся. Да пусть проверяют. А когда уже распоряжение 600 зависло, вызвали в город. Раз контакта с префектом нет, пиши по собственному. Говорю, куда мне теперь? Не маленький? Устроишься где-нибудь? 16 лет отработал. Медаль от мэра имею. Он опять прислушался и подсказал Эбергарду. Никто не звонит. Я всегда буду звонить. Звонить фрицу незачем. Его погасили. На фрица нащупали выключатель и отключили. Скорей попрощаться. тех кто задушит органы опеки муниципалитета, смородина надо искать среди живых. Но он остался. И сидел еще, еще сидел. Говорил и слушал. Почему? Кому он показывал свою человечность и душевное тепло? Бога нет, людского суда тоже. Эбергард про себя все знает сам, а вернее никогда про такое в себе и не думает. Да и фрицу мертвому безразлично. Делай с ним все, что хочешь, и сам фриц не позвонит выпавшим. Зачем Эбергард остался? Хотя... А вдруг фриц куда-нибудь доустроится? Присел напротив и говорил почему-то честно, как себе, когда спрашивал фриц вот в какие минуты люди вспоминают всерьез о ближних, сразу оглядываешься в пустыне лесостепи. Кто живой? Когда треснул панцирь, и на замерзшем песке осталось шевелиться недолго. «Ты не слишком переживаешь из-за дочери?» Они сидели на восток юге, здесь где-то шла сейчас, ужинала, делала уроки, смеялась, жила и взрослела без отца, дочь Эбергарда. Одиннадцать лет не расставались с минуты, когда медсестра спустилась по лестнице с младенцем и спросила, «Вы, отец, держите крепче. Дальше вы». Фриц. Вот я живу, и мне никогда не больно. У меня все сложилось. Я все выстроил. Я не пропаду. Но я почему-то ничего не чувствую по-настоящему. Зачем на себя наговариваешь? А с дочкой я почувствовал. Первый раз. Я ожил. Теперь уже не могу остановиться. Это само. Я, оказывается, еще не пустой. Я человек, оказывается. «Фриц, вот тебе. Чего тебе хочется? Не сейчас, а вообще?» Эбергард разговаривал с Эбергардом. Он не слушал, что там, недовольно и смущенно, вытекает рядом, выплескивается водяным насосом. «Ну, чтоб все было как-то по-нормальному. У меня, у детей уровень по доходам, запас...» Короче, чтоб можно было не работать и жить достойно, на процент. И столько, чтобы инфляция это не сожрала. Я бы хотел на Средиземном море жить. Я тепло люблю. А вот дети выбрали Новую Зеландию. По мне там скучно. А им, видишь, нравится такая скука. Дружище. Эбергард поднялся. «И моя вина есть», — вздохнул фриц «Не учел, что 6 декабря начинается возмущение Меркурия». «А это означает угрозу занимаемым позициям». Эбергард едва не рассмеялся. На улице над собою Эбергард увидел звезду и, как по команде, написал Эрне «Давай увидимся». И тотчас пришел ответ Сегодня, к сожалению, не могу. И ничего про где, а позже и почему. Но зато, к сожалению, у него не хватило сил пережить без эрны еще и эту приближающуюся ночь. Эрна, привет, пап. Какие планы на Новый год? Не знаю. Мама сказала, ты не хочешь со мной? Я хочу с мамой. А я хотел с мамой и с тобой. Но это будет видимость. Вы же не вместе. И потом это будет неуважительно к другому человеку. Эбергард помолчал. Долго. А за что тебе его уважать? За то, что кормит тебя? Растил. Больше любит, чем я. Он не бросил маму в трудную минуту. И любит ее. И заодно дармовую трешку. Молодец. Содержание твоей головы прояснилось. Я не знаю, кто бросил маму в трудную минуту. Мы разошлись по взаимному желанию. Но ты точно бросила кого-то в трудную минуту. Вырастешь — поймешь. Ничем Эбергард ее не купит. Эрна уже нет. Вырастет похожий на урода, с его словечками-осанкой. Значит, этот Новый год с мамой, а следующий со мной? Не знаю. Ладно, отдам тебе на выходных подарок для мамы на Новый год. Положишь под елку. Не покупай ей подарок. Почему? Мне негде его прятать. И я у тебя его не возьму. Следовало сказать про переходный возраст девочек, подростковую жестокость, глупость подростков, но Эбергард не сообразил, что. — Ладно. До субботы. — Я приеду к одиннадцати. Будь готова. — А что в субботу? — Вот. Она говорила, как мама. — Мы едем в Орел? — Нет, я не еду. — Эрна! — Не кричать не отключаться, не рвать. Что-то все время должно существовать, неразорванным между отцом и дочерью. Бабушке 70 лет. Мы все готовились, все приедут. Бабушке очень важно сейчас увидеть нас вместе. Она неважно себя чувствует. Почему ты так поздно сообщаешь? Тебе разве мама не говорила? Ты должен учитывать мое мнение. Слушай, это не обсуждается. «Если я твой отец, а ты моя дочь, и ты хочешь, чтобы так оставалось и дальше, мы едем к бабушке!» В ухо корябнуло, простучало и следом вполз на пушистых паучьих щупальцах голосок Сигилд «Эбергард!» «В четверть силы, с температурой плюс, признавая, что здесь святое, здесь и я на твоей стороне, всё бывшее перед этим ничто!» Я отошла на кухню. Меня никто не слышит. Не сомневался. Эрна прокралась следом. У нее в субботу рождественский бал. Бабушка не видела ее год. Я все понимаю. Я объяснила ей. Я сказала решать, конечно, тебе. Это не может решать сам ребенок. Но мое мнение... Она должна поехать. Пойми, это ее решение. Лисий хвост метет по следам. Это не я. Это, кстати, твои черты. И зачем ты все время давишь на нее? Вечно куда-то заставляешь с собой ходить? Эрна такая грустная после встреч с тобой, часто плачет. Почему нельзя перенести на другой день? Люди отпросились. Взяли отгул и съедутся со всей страны и переносить. «Ради чего?» Сигелд погрузила телефон в тишину, словно сунула его в кулак, а сама повернулась спросить, что будем делать. И она категорически не хочет ехать в субботу. Для нее это особый бал. Ей шили настоящее бальное платье хотя я считаю, она должна поехать и поздравить бабушку. Если она не поедет, я не смогу относиться к ней, как раньше. Она больше не будет кататься со мной в Париж и Лондон. Да все уже. Станция опустела Над рельсами Эбергард остался один. Кому там бормотал он? В жизнь он всегда оказывался не готовым Продуманно готовился, но не к тому, что происходило на самом деле. Обыгрывая его, происходило что-то другое. Я не знаю, что делать, Эбергард. Кажется, Сигилд радовалась. Хорошо. Балл. В субботу не может. Праздновать будем в воскресенье. Я заберу ее в субботу сразу после... ой Я так не хочу, чтобы вы ехали в ночь. Такие жуткие аварии? Тогда выйдем в воскресенье утром. С него сама по себе скручивалась серая оберточная бумага, рулоны, складки, углы. И, не опадая, закрывалась стены, глуша, постоянный бумажный шорох. И сразу же в воскресенье домой? Не тяжело ей будет восемь часов в машине? «Воскресенье!» «Что-то ведь у нас было в воскресенье!» «А! Ведь мы записались к врачу в воскресенье!» «Что-то мне не нравятся ее аденоиды!» «Даже страшно куда-то ее отпускать!» И слышно, Эрна прошептала Сигелд, «Мы же собирались в воскресенье за подарками!» «Ну, мам! Мы же запланировали!» И он поехал, восвоясь.